Глава 19. Ночной принц. Хранители появились слишком быстро. Я едва успел поднять клинок и вонзить его в брюхо одной тени, как другая оказалась у нас за спиной. Элиза дергала свой нож и никак не могла вытащить, его рукоять зацепилась за кожаные ножны. Я сделал маневр, чтобы она стояла спиной к моей спине, и разрубил еще одного хранителя, пока он не добрался до нее. Что вы делаете? закричал идиот-плотник. Матис уставился на нас так, словно мы сошли с ума. На что, черт возьми, это похоже! прорычал я в ответ. Доставай меч и сражайся! С кем? Боги, у нас не было времени разбираться с Матисом и его постоянными вопросами. Элиза выпрямилась у меня за спиной, наконец-то, держа в руках оружие и в ярости завопила, когда хранитель пролетел сквозь неё. «Их слишком много!» — крикнула она. Я выругался себе под нос. Тени сражались со мной. Я чувствовала жарых чертовых огненных мечей на лице. Но через мгновение стало ясно, кто на самом деле нужен хранителям. Всё внутри сжалось от холодного ужаса. Элиза. Их удары были направлены на неё. Как только я это понял, все стало яснее и ясного. Почему-то целью этих ублюдков была она, а я просто стоял у них на пути. Мы рубили и кололи. Некоторые из беженцев смотрели на нас так, словно мы сошли с ума. Все, что осталось от темного существа внутри, рвалось перерезать им глотки, чтобы они перестали пялиться и помогли уже нам, черт возьми. Тор и Халвар бросились к нам, подняв клинки. «Что происходит?» — крикнул Тор. — Что такое? «Что — Что? — гаркнул я, замахнувшись на стражника. Мой удар развеял темную фигуру холодным туманом, и от потустороннего вопля кровь застыла в жилах. Тор и Халвар обнажили оружие. Они стояли в шагах в двадцати от нас, но будто не знали, куда бить. — Вы что, не видите? — крикнул я. — Выпад, пригнуться, удар. Где-то за спиной кричала Элиза. Она вонзила свой кинжал в стражника и перерезала бы ему горло, если бы у того оно было. «Нет!» — ответил Халвар. К нам подоспели Стик, Каспер и Джуни. Все в таком же недоумении. «Это чертовы хранители!» Тор шагнул ближе, бесцельно размахивая мечом. Один его взмах случайно задел хранителя. «Где? Почему, черт возьми, мы их не видим?» «Они...» Я осекся и сосредоточился на двух стражниках, надвигающихся на меня с флангов. Ладони горели. Я проклял Ари. С хаосом мне бы ничего не стоило расправиться с этими тенями. А этот глупец в короне и его чертовы путы мешали мне защитить нас, защитить ее. Они повсюду, закончила за меня Элиза. Тор и Халвар начали размахивать мечами. Остальные тоже. Джуни закрыла глаза, но через мгновение начала поворачиваться к Хранителям и наносить удары с почти идеальной точностью. Неужели она чувствовала их на вкус? Фрей и Ульф просто стояли и пялились, никакого проку. Сиф бросилась к Элизе, но Хранитель оттолкнул ее. Она вскрикнула от удивления, не понимая, что за сила ее остановила. Матис наконец заткнулся, поднял боевой топор, но, как и все, не знал, куда бить. «Кровь!» — крикнул нам выживший ума стражник. Я почти не слышал его. Руки болели, Элиза тяжело дышала. Хранители обступали со всех сторон. Их тьма грозила поглотить нас целиком. Она чуть не погибла здесь, и я не хотел снова этого видеть. «Кровь!» — повторил ворон с безумной улыбкой. «Рейф! Они хотят ее крови!» «Что за бред ты...» Закончить я не смог, дыхания не хватило. «Здесь отметка дома Лисандр! Эта земля проклята ее именем! Земля жаждет ее крови!» «Так почему тогда он может их видеть?» — выкрикнул Халвар. «Это не имело значения. Я не знал, что мной двигало, инстинкты или отчаяние, но в голове волчком завертелась идея. Когда-то этому месту требовалась кровь, чтобы снять проклятие. Хранителям было плевать, где ее пролить, но мы пролили ее в особенном месте, и магия разрушилась. Это был наш единственный шанс. Я без предупреждения схватил Элизу за запястье и помчался вверх по склону. Вален! Должно быть, она поняла, куда мы бежим, и ускорила шаг. За спиной у нас нарастали потусторонние вопли. Мы вскарабкались на выступающую вершину холма с вырезанными в камне символами. Обернувшимися вокруг рукояти клинка змеями среди ветвей шиповника. Я потянул Элизу к центру. Гребень, разрушивший мое проклятие, все еще был в камне. Руку! крикнул я. Элиза протянула ладонь. Резко выдохнув, я прочертил на ее светлой коже широкий порез и слегка надавил, чтобы кровь потекла на камень. Ничего, небеса и преисподние, ничего! Хранители бросились на нас, на нее их было слишком много, а идей у меня не осталось. Я бессильно обнял Элизу, прижал ее к груди и пригнулся, укрывая своим телом. Она прижалась ко мне, и я закрыл глаза. Элиза спрятала лицо у меня на груди. Я прикрыл ее голову рукой и крепко прижал к себе, ожидая удара раскаленных клинков. Сквозь зажмуренные глаза пробился свет. Шипение и вопли рассеялись, как дым на ветру, Через мгновение я слышал только наше дыхание и биение пульса в голове. «Что это?» «Кажется, это был Фрей. Я прищурился. Нас окружал слабый купол света. Мгновение, и он растворился в тумане». Халвар тут же подскочил ко мне. «Они ушли?» Я кивнул, все еще прижимаясь к Элизе. Она дрожала. Или это был я? «Всё было так же, как в ту ночь». Прошептал Халвар так, чтобы слышали только мы. Кровь засверкала, а потом свет. Позови ворона. У меня были вопросы к Бранту. Мы сели, но я не отпускал Элизу, а она не отпускала меня. Возле нас опустился Брант, и я уставился на него. «Ты сказал, что это из-за неё. Откуда ты знаешь?» «Я же сказал», — пробормотал он. «У меня бывают эти предчувствия, и я немного знаю о проклятиях хаоса. Чтобы их снять, нужна кровь. И если эта земля действительно проклята, то и здесь она понадобится. Тут кругом гербы рода Лисандр. Скорее всего, это кровь Квинны и Лизы. У меня нет никакой великой магии, я ничего не скрываю. Просто догадался, по ощущениям». Но если ему нужна была Элиза, «Сказал Фрей. Почему Кровавый Рейф их видел, а больше никто?» Брант внимательно посмотрел на меня. «Не знаю. Могу лишь предположить, что Земля знает Кровавого Рейфа. Магия не смогла от него спрятаться. Моя кровь пролилась на эту Землю в качестве жертвоприношения. Я не стал говорить, но слова Бранта имели смысл». К сожалению, его предположение привлекло всеобщее внимание. Фрей и Ульф смотрели на меня, как на нового врага. Сиф прикусила нижнюю губу, но она не хуже нас знала. Почему эта земля знала меня? Матис склонил голову, изучая меня, потом Элизу. Тор шагнул вперед. «Давайте подумаем об играх хаоса позже. Надо убираться отсюда. Мало того, что земля проклята». «Так и мы все как на ладони!» Они с Халваром повели остальных прочь от камня, обратно к беженцам внизу. Мы с Элизой последовали за ними, но как только мы ступили в тень деревьев, я взял ее за руку. После нападения хранителей я не смог бы отпустить ее, даже если бы попытался. По крайней мере, не сразу. Оставшись наедине, мы посмотрели друг на друга. Я провел рукой вдоль ее предплечья. И Элиза прижалась ко мне. «Я ненавижу это место», — тихо сказал я. Она рассмеялась и прижалась своим лбом к моему. «Боги, я тоже. А еще я ненавижу, как ты постоянно путаешь свое тело с моим личным щитом». Элиза положила руку мне на грудь, туда, где билось сердце. Я накрыл ее своей. «Я больше. Мне тебя и прикрывать». Это логично. Нет, размер здесь ни при чем. Это все твоя нездоровая потребность разыгрывать из себя моего героя. Я твой герой. Она ударила меня в грудь. Я рассмеялся и обвил рукой ее талию, не отстраняясь. Кончики пальцев Элизы погладили мое лицо, но ее улыбка вдруг угасла. Ты мне больше нравишься живым, а не каким-то глупым героем. Хорошо. «Глупым героем больше не буду. Буду великим героем». «Кажется, я тебя ненавижу». Я рассмеялся и, не успев додумать мысль, прижался губами к ее губам. Она резко выдохнула, но её тоже хватило ненадолго. Элиза поцеловала меня в ответ. Наше дыхание сплелось, как наши тела, пока мы не задышали в унисон. Я глубже зарылся рукой в ее волосы у основания косы, прижимаясь теснее. «Если это твоя ненависть, то мне она скорее нравится», — усмехнулся я. Она ударила меня по руке и впилась пальцами в горловину моей рубашки. «Я слишком много о тебе думаю», — выдохнула она. Её зубы прошлись по моей губе. Кто-то из нас застонал. Я это был или она, мне было все равно. И этот стон прокатился по моим венам. «Правда?» Гладкая кожа ее шеи слишком манила, слишком искушала. Я поцеловал ее, и Элиза подняла голову, открывая горло. «Скажи, о чем ты думаешь? Почему я не останавливался? Я должен был остановиться и уйти». Здравомыслие и страхи всё внутри кричало, чтобы я немедленно отпустил ее, Но в конце концов здравомыслие отступило куда-то в глубины сознания, И Я почти перестал думать. Вот чего я хотел. Пусть это было неправильно. Пусть обнажала мою слабость. Я только сделаю ее несчастной. А после, скорее всего, приведу в объятие смерти. «Я думаю о том...» Элиза нежно коснулась щетины на моей челюсти. «Какой же ты дурак!» Я улыбнулся ей в губы. «Как романтично!» «О том, как ты лгал мне!» Играл со мной злые шутки. Она провела пальцами по моим волосам, как будто говорила о пустяках. О той ночи в танской школе. В животе что-то сжалось. Внутри поднималось темное желание бросить ее перед собой и броситься следом, как тогда. «А еще я думаю», — прошептала она, «что я согласилась бы повторить этот путь до последней секунды, если бы в конце меня ждал ты». Я не заслуживал короны этой. Мудрый король не отвлекался бы от самого важного и не стал бы потакать низменным инстинктом, не стал бы эгоистично брать то, чего хотел. Я поцеловал ее крепко и жадно, желая вернуться в те темные, уединенные ночи. Мои руки бродили по изгибам ее тела. Я чувствовал ее вкус, обводил ее язык своим. Я хотел повернуть время вспять. Вернуться туда, где не было кровавого Рейфа и Ночного Принца. Туда, где мы были просто Легионом и Элизой. Нашим мечтам не суждено было сбыться, в этом я не сомневался. Все мои помыслы крутились вокруг уничтожения Воронова Пика. И я даже смел надеяться, что уйду оттуда живым. Элиза заслуживала больше, чем мужчину с руками по в крови. Она должна была прожить долгую, спокойную жизнь. И после войны, если Ари победит, она выберет себе спутника жизни по любви, не такого темного и потерянного, как я. Я опустил подбородок и отстранился. Я не смотрел на нее, но и не отпускал. Вален, прошептала она, поглаживая морщинку между моими бровями, тебе не нужно отворачиваться от меня. Ты не понимаешь. Я стиснул ее в объятиях еще сильнее. Теперь я помню все, на что они способны. И то, что они сделают с тобой, Элиза, будет хуже, чем любое самое ужасное воспоминание. С тобой или без тебя? Я все равно в опасности. Я знал это. Подсознательно я понимал, что за ней охотятся не из-за меня, а из-за того, что она Элиза Лиссандр. Но узнай, кто о том, что квинная Элиза освободила ночного принца, И она стала бы куда более ценной пленницей для Воронова Пика, чем я. Настоящая предательница. Я знал, что в Вороновом Пике делали с предателями. Я молчал. Элиза вздохнула, потом поцеловала меня в висок. «Ты прав. Я не могу понять ужасов, которые преследуют тебя, Вален Ферус. И мне хотелось бы, чтобы ты хоть иногда делил их со мной, чтобы облегчить свои страдания» но знай, что я никогда не переставала и не перестану верить, что ты больше, чем месть. Ты сила, способная исцелить это место. Элиза нежно коснулась острого кончика моего уха, высвободилась из объятий и ушла, оставив меня наедине с мыслями и неутолимой тоской, которую я никак не мог успокоить.